Закон второй. Действовать, действовать и действовать. Толкование. Второй закон великий комбинатор провозгласил в квартире Елены Станиславовны Бор. А теперь действовать, действовать и действовать, сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Вы не спрашивали себя, почему происходит так, что некоторые хорошие люди имеют так мало? в то время как нечестные люди имеют так много? Почему сложилось так в нашем обществе, что коррупционеры, торговцы наркотиками, члены различных группировок и криминальные элементы разъезжают на престижных иномарках, в то время как многие люди бьются, чтобы свести концы с концами? Если наше желание преуспеть такое же сильное, как и у них, и у нас, кроме этого, есть такие достоинства, как интеллект, знание людей и общество – то почему же мы не получаем лучших результатов, чем они? Как считает ведущий американский философ бизнеса Джим Рон, ответ состоит в том, что мы не работаем для достижения наших целей. А они делают это. Мы не вкладываем все, что есть в нас, в дело, которым мы занимаемся. А они делают это. Мы не засиживаемся допоздна, разрабатывая новые планы – И не работаем изо дня в день, изо дня в день, чтобы сделать эти планы реальностью. А они делают это. Мы не стремимся узнать и изучить всё, что возможно относительно нашей индустрии и нашего рынка. А они делают это. Мы не предпринимаем всех усилий, чтобы заполучить нужные источники влияния, чтобы общаться с теми людьми, которые могут помочь нам в достижении наших целей. А они делают это. В то время как мы мечтаем о перспективах будущего, они делают что-то конкретное. Безусловно, они могут делать плохие вещи. Однако они делают их с таким постоянством, с такой энергией и с таким уровнем ответственности, который могут заставить устыдиться многих из нас. Советник американских президентов, журналист Наполеон Хилл констатирует: Мечты сбываются, когда желание становится действием. Просите у жизни много, и жизнь многое даст вам. Второй закон Астапа Бендера это закон всеобщего действия, не только человеческого общества, но и всей живой природы. Это закон всего мироздания. Например, обратимся к истории государства и к судьбе отставного военного В один из самых тяжёлых для Англии дней, когда положение англичан было отчаянным, армия их была разгромлена в Дюнкерке, и со дня на день ожидалось вторжение немецких дивизий на британские острова. Черчилля спросили: "На что рассчитывает Англия в продолжающемся сопротивлении?" В ответ на это Черчилль рассказал притчу о двух лягушках. Две лягушки, прыгая около дома, случайно запрыгнули в бидон с молоком. Выбраться обратно они никак не могли, стенки были высокими и гладкими, а опереться было не за что. Победившись в безвыходности положения, одна из лягушек заплакала, простилась с подружкой, сложила лапки и пошла на дно. Другая же лягушка не пожелала примириться со своей судьбой. Казалось бы, не имея никаких шансов на спасение, она продолжала барахтаться в молоке, ударяя всеми четырьмя лапками, поднимая молочные брызги. И ни за что не желая идти на дно. Так она барахталась всю ночь, а утром, когда взошло солнце, лягушка обнаружила, что она находится не в молоке, а сидит на сбитом ею за ночь твёрдом куске масла. Оперевшись на это масло, она подпрыгнула и оказалась на воле. На всю жизнь запомните эту притчу. Самое последнее дело складывать лапки. Люди успеха Идейные борцы за денежные знаки никогда этого не сделают. Они будут барахтаться до последнего. Действовать, действовать и действовать. Лишь активность превращает мечты человека в реальность. Второй пример полковник в отставке Халана Сэндерса стал хрестоматийным в истории бизнеса. На мой взгляд, этот рассказ лучше всего иллюстрирует второй закон великого комбинатора. Знаете ли вы, как полковник Сэндерс создал свою кулинарную империю, благодаря которой стал миллионером и изменил вкусы целой нации? А ведь в начале его бизнес-карьера, у него были только военная пенсия и рецепт, как жарить цыплёнка. Вот и всё. Никакой организации, никаких идей. Он купил маленький ресторанчик, который был постоянно на грани банкротства, потому что стоял в стороне от главной магистрали. Когда ресторанчик обанкротился окончательно, его владелец, уже получавший пенсию по старости, решил, а не попытаться ли ему заработать деньги, продавая свой рецепт. Идея состояла в том, чтобы продавать этот рецепт владельцам ресторанов и получать от них процент от доходов, которые будут приносить его фирменное блюдо. Надо сразу сказать, что это была не самая удачная идея, как начать свой бизнес? И дальнейшие события показали, что она не вознесла его немедленно на пьедестал почёта. Он ездил по стране на чуем в своей машине, пытаясь найти кого-нибудь, кто захотел бы поддержать его. Он постоянно виды изменял свою первоначальную идею и упорно продолжал стучаться во все двери. Его предложение было отклонено 1009 раз. Затем произошло чудо. Очередной владелец ресторана сказал: "Да". Так, полковник начал свой бизнес, принеся ему миллионы. У кого из вас есть хороший кулинарный рецепт? Наверное, у многих. Но у кого есть энергия и настойчивость, характерные для этого коренастого старика в белом сюртуке? Полковник Сэндерс сколотил себе состояние, потому что обладал способностью совершать целенаправленные действия и энергией, необходимой для достижения результатов. К которым эти действия должны были по его мнению привести. Он был способен услышать слово нет тысячу раз, но продолжал процесс внутренней коммуникации, заставлявший его подходить к следующей двери с убеждением, что на этот раз её откроет человек, который скажет да. С того дня, когда человек начинает понимать значение денег, пишет в книге Думы и богатей Наполеон Хил, он хочет, чтобы они у него не переводились. Но хотеть не значит иметь. Только страстное желание богатства, переходящее в идею фикс, только планирование конкретных путей и средств его достижения, только реализация планов с настойчивостью, не признающей поражения, в один прекрасный день сделают вас богатым. Если то, чего вы хотите, хорошо, и главное, вы верите в это, не сомневайтесь. Действуйте. действовать, действовать и действовать. Сколько бы у вас ни было знаний и опыта, лишь действие единственная гарантия вашего успеха. Ведь лучше понимать это не означает лучше делать. Ещё один совет. Всегда действуйте, стремясь к лучшему из возможного. Вы знаете, что я открыла у успешных людей. Они довольствуются только самым лучшим. Я хочу сказать, что во всём, что вы делаете или говорите, Во всём, как вы живёте, постоянно должны стремиться к самому лучшему. Окружите себя мужчинами и женщинами, которые разделяют ваши представления, желания и цели. Оторвитесь от массы. Читайте лучшие книги, смотрите лучшие фильмы, ешьте самые лучшие блюда. Просто делайте всё, чтобы добиться возможности окружить себя всем лучшим. Найдите в вашей фирме людей, которые являются признанными лидерами. учитесь у них. Если вы сможете общаться и дружить с этими людьми, то делайте это. Это не дерзость. Это просто умный приём. Применив в своей жизни второй закон Астап Бендера, вы получите огромную энергию, энергию, позволяющую вам преодолеть силу социального притяжения. Не только успех и богатство притягивают к себе, а огромна сила притяжения бедности и неудачи. Пусть вашим девизом станет закон действовать, действовать и действовать. Твоё действие и только оно одно определяет твою ценность. Действовать, действовать. Вот для чего мы существуем. Иоганн Готлиб Фихте. Жизнь и деятельность столь же тесно соединены между собой, как пламя и свет. Что пылает, то, вероятно, светит. Что живёт, то, конечно, действует. Фёдор Николаевич Глинка. Деятельность заключает награду в самой себе. Действовать, создавать, вступать в борьбу с обстоятельствами, побеждать их или чувствовать себя побеждённым вот вся радость. Всё человеческое здоровье заключается в этом. Эмиль Заля. Лишь когда мы действуем, мы действительно есть мы сами. Георг Зиммель. Лишь человек действия, человек судьбы живёт в конечном итоге в подлинном мире, мире политических, военных и экономических решений, где нет места понятиям и системам. Освальд Шпенглер. Людям, решившим действовать, обыкновенно бывает удача, напротив, они редко удаются людям, которые только и занимаются тем, чтобы взвешивают и медлят. Геродот. Если действовать не будешь, ни к чему ума палата, Шатару Ставели. Достоин уважения не тот, кто просто фиксирует события, и не тот, кто их критикует. Достоин уважения тот, кто выходит на арену, чьё лицо в поту и крови, кто старается изо всех сил, ошибается, промахивается да не раз, потому что в любом деле бывают ошибки и промахи. Достоин уважения тот, кто действует, совершает поступки, знает, что такое истинный энтузиазм. отдаёт себя целиком достойному делу кто познает если повезёт прекрасное ощущение победы а если проиграет то в отчаянной борьбе и душа его никогда не встанет в ряд с холодными безразличными душами тех кому неведомы ни победы ни поражения теодор розвильд ничто не может заменить настойчивости ни талант нет более распространённого явления чем талантливые неудачники ни гениальность В мире полно непризнанных гениев. Лишь решимость и настойчивость могут решить всё. Кельвин Кулидж. Гораздо больше людей сдавшихся, чем побеждённых. Не то чтобы им не хватало знаний, денег, ума, желания, а просто не хватает мозга и костей. Грубая, простая, примитивная сила настойчивости есть некоронованная королева мира воли. Люди чудовищно ошибаются вследствие своей ложной оценки вещей. Они видят успехи, достигнутые другими, и считают их поэтому легко достижимыми. Раковое заблуждение. Наоборот, неудачи всегда очень часты, а успехи достигаются с трудом. Неудачи получаются в результате покоя и безопасности. За удачу уже приходится платить всем, что у тебя есть, и всем, что есть ты. Генри Форд. Человек, который не может решить ничего вообще. «Не способен принять никакого решения и, несомненно, принимает самое негодное решение из всех возможных» – Виктор Франкл.